— Что? — Ничего. Я села на кровать. — Эй, — сказала я, — как ты думаешь? Рожать ребенка очень больно. — Боль бывает разная, — ответил он. — Алекс единственный из мужчин, который в подобных случаях понимает, о чем я говорю. Другой мог бы заговорить о том, что душевная боль отличается от телесной, но в этот момент я испытывала жестокую телесную боль чуть правее сердца. «Завтра устроим пикник», — сказал Алекс. «А когда вернемся, их уже не будет». Я легла рядом с ним и спросила. «Может быть, и правда поговорить? в вчетвером?» «Говорить не о чем», — ответил он. «Мы и без того понимаем, что к чему». Он вернулся к своей книге. Алекс отыскал где-то путеводитель по Мексике и стал изучать его от корки до корки. Мелкий шрифт водил его по музеям от черепка к черепку. Он добрался уже почти до половины. Черил считает, что она сделала что-то не так», — сказала я. «Я напишу ей письмо», — ответил он. «Она хочет знать, счастливы ли мы». «Здесь сказано, что Укова наименее посещаемое место в Мексике», — сказал Алекс. «Если нам повезет, мы можем оказаться там единственными посетителями». «Послушай», — проговорила я чуть погодя. Я давно хотела тебе это сказать. Если ты когда-нибудь пожалеешь, что оказался со мной, хоть на секунду, обязательно скажи мне. Ладно, ответил он. Ты тоже. Ладно, согласилась я. В том случае, если я покажусь тебе эгоистичной. Эгоистичной? — Удивился Алекс и в замешательстве захлопнул книгу. Я хочу быть с тобой. Он не договорил. «Но», — сказала я, — «я чувствую здесь сно». «Нам не следует торопиться», — ответил он. «Не будь идиотом. Ты говоришь о двух людях, сбежавших на вертолете из-за одного поцелуя. А что скажешь про Лос-Анджелес?» «Я говорю не о географии», — сказал Алекс. «Я говорю о нас с тобой. Ты это понимаешь». «Это из-за случая с Мари Клэр?» — спросила я. Из-за того, что я, вероятно, восприняла его не в том масштабе?» Алекс улыбнулся. Потом протянул руку и, поворошив мне волосы, сказал. «Все будет хорошо. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что тебе нужно свободное пространство». Он не стал отрицать. «У тебя было пространство, целый мир», — проговорила я, думая о последних двух днях. У тебя были целые футбольные стадионы. «Понимаешь ли, — сказал Алекс, — некоторым людям нужен простор». «Понимаю», — ответила я с наигранной интонацией, как будто мне пришла в голову интересная мысль. «А почему бы мне не возвратиться в Лондон, а ты будешь жить в Лос-Анджелесе? И тогда у тебя будет достаточно простор?» Торжествуя закончила я. Возникла небольшая пауза. Он по-прежнему удерживал меня, словно не хотел отпускать, чтобы я не говорила, а лет примерно через пять сказал. «Я всегда буду любить тебя, в любом случае». Я просто лежала, позволяя словам течь сквозь мое сознание. Не знаю почему, но они прозвучали смертным приговором. Глава двадцать четвертая. Мы вовсе не оказались единственными туристами в Кобе, но это не имело особого значения, потому что руины древнего города широко раскинулись кучками камней, так и не сумев избежать удушающей сети густых джунглей. Джунгли уже действовали мне на нервы. Не то чтобы я много времени провела в джунглях. Должна признаться, что сама мысль о джунглях действует мне на нервы. Все эти невидимые ползучие гады, вся эта сырость, букашки. А птицы? Вообще-то я люблю птиц. Но здесь их можно было описать лишь словом «оглушительные». Вдруг мы наткнулись на озеро. Слово «коба» означает «город ветра, пускающего по воде рябь», — сказал Алекс. «Очень красиво», — ответила я. «Красивее, чем само озеро, напоминавшее молочно-серую лужу. И никакого ветра. Мы забрались по бесконечной, расслоившейся каменной лестнице к рассыпающемуся храму Майи наверху. Мне было жарко, все меня раздражало, и от осмотра достопримечательности меня вдруг охватила тоска. Я страдала этим с детства, проклиная принудительный энтузиазм отца. Симптомы этой болезни — скука, вялость, тупость и непреодолимое желание вернуться домой и посмотреть Симпсонов. «Поверженный Бог», — сказал Алекс, указывая на скульптуру у входа в храм. «Поверженный Бог?» — переспросила я, очнувшись. «Да», — сказал Алекс. «Когда-то он был великим, его почитали». Он пошел дальше, уткнувшись в путь и водитель. «Я вся трепещу», — послышался знакомый говорок. «Бог ответил на мое послание». «Очень недурная экспозиция», — ответил еще более знакомый английский. Алекс схватил меня и влег за одну из могил. Мы скрючились там, как идиоты, пока Челл с Сэдом изучали разные погребения. Я чувствую себя, как в звуках музыки, шепнула я. Действительно, я всю жизнь мечтала оказаться в звуках музыки. Хотя Тереза и была хорошей приемной матерью, она никогда не пила нам о перевязанных веревкой свертках в коричневой бумаге. Об этом поются в песне Мои любимые вещи в фильме Звуки музыки. Тш, прошипел Алекс. «Шницель с лапшой!» — сказала я. «Что?» — раздраженно спросил он. «Шницель!» — повторила я громче. Это прозвучало как чих. «На!» — прошепел он, протягивая мне платок. «Пожалуйста, тише!» Не знаю, было ли это тоской от осмотра достопримечательности или желанием позлить Алекса, но что-то тянуло меня продолжать. «Латунные котелки!» — прошептала я. «Тёплые шерстяные варежки послышалось с другой стороны колонны. «Шницель с лапшой, латунные котелки, теплые шерстяные варежки все это слова из песни мои любимые вещи. От этого немного на манер лайсел персонажа из фильма звуки музыки. я разинул рот, а из-за колонны улыбаясь мне появился это, и игра была кончена. Нам с алексом пришлось выйти, И это было очень неловко, не говоря уже о жаре и духоте. Храм напоминал духовку, а очерил оплывшую свечку. Она плохо переносит жару. «Это была моя идея», — сказал Эд. «Кажется, ты собирался домой», — сказала я. «Я вовсе не собирался отказываться от тебя», — ответил он. «Звучит, как новая песня». «Нет, просто бракованный дубль». «Прекрасно», — сказала я. «В реальной жизни бракованные дубли идут в ход. Это тебе не кино». «Извините», — проговорил Алекс и вышел из храма. Мы последовали за ним. Оказывается, Эдс и Черил приехали на такси, но когда мы пришли на стоянку, их машина уже уехала. «Я должна была об этом догадаться», — сказала Черил. «Адское такси без кондиционера. В такой стране, как эта, кондиционер должен входить в число неотъемлемых прав человека. А водитель включил еще музыку на полную мощность. И только подумайте...» Закурил. Я чуть не померла. Настоящее варварство. Лет через то никто не поверит, что люди брали в рот эти раковые палочки. Что не мешало тебе делать это в Нью-Йорке? Заметил это, чего Алекс вдруг выпрямился и посмотрел на Черил. У меня было такое чувство, что они впервые посмотрели друг другу в глаза. Ах, это, сказала она, это было в параллельном мире. Ребята, вы должны отвезти нас в отель. «У вас в машине есть кондиционер?» «В некотором роде», — ответил Алекс, опуская вверх гольфа. «Алекс», — сказала Черил, — «я не могу ехать в этой штуке без крыши. Я умру от жары». Алекс взглянул на нее. «Сейчас начнется», — подумала я, — «милая домашняя ссора». Но, к моему изумлению, он просто снова поднял крышу. Мы все сели в машину. «Уютненько», — сказал Алекс. Уют, как оказалось, был наименьший из наших проблем. Машина не заводилась. Пришлось поискать, кто бы нас подвез, но машин вокруг было мало, а имевшиеся не могли нас сместить. Очевидно, автобусы ходили в Кобу лишь один день в неделю на букву «Т». Но никто не знал, обозначало это день недели по-испански или по-английски. В конце концов, Алекс остановил какой-то мопед, сел на багажник и сказал, что поедет позвонить в бюро проката автомобилей. Мы никак не могли смириться с тем, что останемся на этой жаре. Черил пошла в туалет за кустик и села практически прямо на змею. В результате она оказалась поистине женщиной на грани нервного срыва. Аллюзия на фильм Педро Альмадовара «Женщина на грани нервного срыва». В конце концов, мы все уселись на мопеды за спиной нескольких студентов из Канады. Это выглядело довольно нелепо.